Глава 36. Внимание Уэсли к деталям заявляет о себе, когда я вхожу в кухню. В холодильнике стоят блюда с салатом, паштетом и сыром, как будто мыслили, умерли бы с голода без его умело приготовленной еды. Мысль, что кто-то взял запасной комплект ключей от райского уголка, заставляет меня нервничать. Я брожу из комнаты в комнату, проверяя окна и двери, но все замки работают. Ключи лежат в коробке из-под сигарет в ящике моего письменного стола, именно там, где они и хранились. Я прячу их в карман. Остров все еще кажется идиллическим, но присутствие шторма уже ощущается. По моему саду гуляет горячий ветер, срывая лепестки с орхидей и раскачивая молодые банановые деревья. Прогноз предупреждает, что шторм Крестоболь нагрянет завтра. Вероятность того, что он проскочит мимо или же опустошит мюстик, 50 на 50 и сейчас хрупкость острова особенно очевидна. Ведь мюстик — это всего лишь крупинка коралла, застрявшая между Карибским морем и Атлантическим океаном, издавшаяся на милость этих противоборствующих стихий. Все еще размышляя о шторме, я набираю номер гостиницы Джаспера. Так, на всякий случай, а вдруг он на месте? Для меня облегчение, что он сразу берет трубку. «Это нечто экстраординарное, Ви. Ты позвонила мне сама впервые за сорок лет». Линию заполняет его неподдельное ликование. «Ты сильно преувеличиваешь, я просто проверяю, как ты там». «В полнейшем восторге. Подрядчики в кои-то веки стали слушаться, и вторая партия мрамора отличного качества». «Замечательно, дорогой». Наступает молчание, потом он снова заговаривает. «Что у тебя, Ви? Ты чем-то расстроена?» «Боюсь, у меня ужасные новости. Сегодня утром мы нашли тело Аманды. Сегодня я организовала поминки ее и Томми, и мне хочется лечь в кровать и расплакаться». «Ты позвонила за моральной поддержкой?» «Да, что-то вроде этого». «Послушай, девочка моя, я очень беспокоюсь за тебя. И дай мне слово, что позаботишься о Лиле. Вы, значите для меня гораздо больше, чем эти дурацкие виллы». «В жизни не встречала более непоследовательного человека, чем ты». Целыми днями сводишь меня с ума своим беспокойством из-за проекта, а потом говоришь невероятно милые вещи. «Я абсолютно серьезно, Ви. Без тебя я скатился бы в пропасть». Джаспер редко выражает свои эмоции, будто боится потерять лицо, так что его слова все еще звучат у меня в голове, когда я кладу трубку. Пусть мой муж иногда и бывает невнимательным, но сейчас он выбрал совершенно правильный тон и в одно мгновение поднял мне настроение. Я на баги отправляюсь к Филиппу на виллу, не перезвонив заранее. Меня грызет совесть за то, что после церковной службы я бросила его не попрощавшись. На баге путь недолгий, однако с приближением шторма растет влажность, и моя одежда прилипает к телу. Несмотря на то, что ветер стряхивает цветки с деревьев и разбрасывает пурпурные цветочные головки по траве, вилла Филиппа выглядит привлекательно. Пусть Джакаранда один из самых маленьких особняков на мюстике. Мне нравится его причудливый стиль. Плавательный бассейн, обложенный плитами окаменевшего коралла, между которыми растут полевые цветы, напоминает тропическую весну. Мой друг сидит в саду, глядя на водную гладь с таким видом, будто имеет ответы на самые сложные жизненные загадки. Он снял костюм от Армани, в котором присутствовал напоминовение Томми, и переоделся в шорты и белую льняную рубашку, подчеркивающую его загар. Я сразу чувствую что-то не так. Он не замечает, как я иду по лужайке, а когда поднимает голову, на его лице отражается глубокое потрясение. «Господи, Ви, ты до смерти напугала меня». «Извини, дорогой, неужели у тебя так редко бывают гости?» Филипп выдавливает из себя нервную улыбку. «Просто я на пределе, вот и все». «Давай я принесу нам выпить, я знаю, где все взять». «Только не заходи в дом, там все кишит чертовыми москитами, и я побрызгала травой. Я не могу допустить, чтобы ты надышалась химией». Он смотрит на меня. «Лили связалась с тобой?» «Она звонила мне из медцентра». «Что случилось?» «На Сашу Милберн напали. Сейчас не все в порядке, но мне как-то не верится». В его глазах появляется затравленное выражение. «Все это причиняет тебе сильную боль, да?» Мое детство Ви было зоной боевых действий, и нынешние события очень напоминают мне его. Ты бы рассказал мне о нем. История не из приятных. Мои родители были слишком бедными, чтобы прокормить весь выводок детей, так что нам приходилось драться за объедки и любовь. И того, и другого не хватало, поэтому драки были жестокими. Он печально улыбается». Разве не странно, что с возрастом прошлое становится четче, вместо того, чтобы поблекнуть? правда? Я думал, что со временем будет легче. Ты ходил к психотерапевту?» Филипп качает головой. «Уж больно многие мозгоправы продают наши секреты прессе, а я всегда терпеть не мог, чтобы обо мне судачили. Ну, если только после оглушительного успеха». «С тобой рядом должен быть кто-то благоразумный, если прошлое продолжает тревожить тебя». Обещаю, скоро здесь опять будет спокойно. Я накрываю его руку своей. Если мы позволим себе испугаться, значит, убийца победил. Как ты смотришь на то, чтобы пожить с Лилией со мной в райском уголке, пока опасность не минует? Я собираюсь попросить о том же и Уэсли. Мы обе почувствуем себя в безопасности, если ты будешь рядом. Его лицо мгновенно проясняется. С радостью. Я принесла тебе ключи, так что можешь приходить, когда захочешь. Лили будет в восторге. Чем больше народу, тем безопаснее. Филипп целует меня в щеку, а я гадаю, почему раньше не пригласила его. Ведь он в одиночестве провел все лето, страдая от разбитого сердца. Я вспоминаю рассказы о его несчастном детстве в Канаде на захудалой ферме. Его мать и отец винили друг друга в нищете, а Фила и его братья и сестры попадали под перекрестный огонь. И я снова восхищаюсь тем человеком, которым он стал, и замечаю, как пружинит его шаг, когда он идет за напитками для нас обоих. Филипп возвращается с двумя Манхэттенами на серебряном подносе. Бурбоны Вермут смешаны в правильной пропорции и подслащены ликером мороскин. Безупречный стиль Филиппа станет дополнительным бонусом к его пребыванию у нас в качестве гостя. «Фил, давай забудем о проблемах. Мне хочется наслаждаться сегодняшним вечером. Нам просто нужно держаться вместе и наблюдать». «Меня не покидает странное ощущение, что убийца у нас под носом. Просто мы за деревьями не видим леса». «Мне нравится твой боевой дух, Ви». Наконец-то на его лице появляется открытая улыбка. «Поверь мне, я найду этого мерзавца. Когда выясню, кто это, я добью, чтобы его навсегда посадили под замок». «Только не рискуй и пообещай мне одну вещь. Всегда носи с собой телефон. У меня есть запасной, я могу дать его тебе». «Это безумие быть без связи в такое время». «Нет, дорогой, все эти штуковины не спосланы, чтобы мучить нас. Если разговор стоит того, он может подождать до моего возвращения домой». Я делаю еще один глоток идеально смешанного коктейля, а Филипп рассказывает, как готовится к шторму, устанавливает ставни и заносит в помещение мебель. Я не должна тревожить Филиппа, его состояние и так очень хрупко». Но недавнее нападение потрясло меня. Саша Милберн, третья из круга общения Лили, кто стал мишенью, и я боюсь, что Лили может стать следующей. Тем больше оснований собрать всех, кого я люблю, вместе, чтобы никто не пострадал.